Глава девятая. Снежанна лукава усмехнулась, обошла их и, пройдя за стол, села напротив. «Значит, вы решили разыграть спектакль?» — поинтересовалась она. «Хотите получить деньги моего мужа, и для этого пригласили придурковатого проповедника и этого человека, который выдумал чудовищную ложь обо мне, чтобы выманить деньги у моего супруга? По-моему, одного раза вполне достаточно». «Вы не поняли?» — попытался возразить Автондил. «Это вы ничего не поняли». Брезгливо сказала Снежана Николаевна, «Можете считать свою миссию законченной. Во всяком случае, никаких денег вы не получите. Это я могу вам гарантировать. А вы, господин дронгу очевидно, просто мастер вытаскивать деньги из богатых простачков, каковым считаете моего мужа. Но вы ошибаетесь. Обмануть можно только один раз. Второй раз у вас ничего не получится. Если вы слышали наш разговор, то должны были понять, что я не имею к их планам никакого отношения». — пожал плечами Дронгу и не нужно обвинять меня в том, чего я не совершал. — И это вы говорите после того, как посмели обвинить меня едва ли не в убийстве другого человека? — Побойтесь Бога, снежан Николаевна, — поморщился Дронгу. вы ведь лично дважды стреляли в моего помощника, и вам повезло, что он чудом остался жив только потому, что я предложил ему надеть поленеприбываемый жилет. — И вы еще смеете утверждать, что я был неправ? Я защищала своего мужа отрезала Алтуфьева. «А вы и вам подобные устраивают аферу, чтобы выманить деньги у Льва Давидовича. Но это у вас не пройдет. Я сегодня же все расскажу мужу». «Послушайте, но ну это нелогично», — попытался спасти положение Автондил. «Мы хотим предложить вашему мужу выгодное вложение денег, которое принесет ему большую прибыль. Что плохого, если ваш муж, как бизнесмен, получит эту прибыль? Ничего плохого мы даже не мыслили. В конце концов, Чистовский давний друг вашего супруга. И вы все можете узнать от него». Она подозвала кухарку. «Кофе!» — приказала она. Та быстро отошла. «Я сама поговорю с Чистовским», — решила Снежана Николаевна. «И мы посмотрим, насколько выгоден ваш проект». «Очень выгодный!» — с нажимом сказал Автандил. «Вы поговорите с ним и поймете, что никто не собирается обманывать вашего мужа. Мы хотим предложить только совместное партнерство». «Мы подумаем», — ответила она. К ним подошла хозяйка дома уже успевшая переодеться в светло-голубой брючный костюм. Волосы она собрала в тугой узел, подвела глаза. Гражина уселась рядом с Алтуфьевой. — Мне тоже кофе! — крикнула она кухарке и поинтересовалась у гостей. — Как вы спали? — Прекрасно, — ответил Дронгу. Неплохо, — вздохнул Автандил. — Сегодня вам понадобятся силы, — предупредила Гражина. — Ужин начнется в семь часов. Мы ждем гостей из Милана и гостей из Рима. Должна приехать член итальянского правительства, бывшая модель, которую Берлускони сделал министром. — У него вообще парадоксальный взгляд на министров и депутатов, — улыбнулся Дронго. — Он считает, что на этом поприще может трудиться каждый, кого он выберет для такой работы. — Может, ему приятно видеть рядом с собой красивых женщин, — возразила Грожина. Она была полнее Снежана Николаевны и теперь с неудовольствием заметила, насколько полнее его уже целый год сидела на особой диете и выглядела гораздо лучше хозяйки виллы. — Безусловно, — согласился Дронгу. Именно поэтому он так настойчиво формирует свое окружение из красивых женщин. — Обычный бабник, — проворчал Автандил. Ему было неприятно, что его подслушала их разговор и теперь могла рассказать обо всем мужу, несколько изменив нужную тональность. Необходимо было поскорее найти самого Чистовского, и рассказать ему обо всем, опередить супругу Деменштейна. — Извините, — поднялся Автандил, — я вас покину. Я все еще не совсем пришел в себя после вчерашнего. Должен сказать, что мистер Харт меня просто поразил. Такая алкогольная подготовка. Он выпил никак не меньше меня, но был в прекрасной форме и даже помог мне подняться на мой этаж. — Многолетняя практика, — усмехнулась Грожина. — Ты даже не можешь себе представить, на какие подвиги он еще способен. — Могу, — возразил Автандил. — Вчера я все это увидел. Он поднялся и пошел в дом. Гражина проводила его долгим взглядом. — Они вчера пили почти до утра вместе со Стивеном и Амандой, пояснила она. — Нужно было предупредить Автандила, что перепить эту сладкую парочку практически невозможно. У Стивена, по-моему, вообще нет печени. Или она давно атрофировалась, так мощно и долго он готов пить с каждым встречным. Кухарка Принесла две чашки кофе, поставила их на стол перед женщинами. «Спасибо», — кивнула Грожина. Алтуфьева сделала глоток кофе, взглянул на Дронгу. «Вы сегодня не спускались купаться?» «Я думала, что вы не отпустите свою супругу вместе с нами на море». «Не боитесь, что ее могут утопить?» «Не боюсь, она хорошо плавает, в отличие от меня». «Странно. Насколько я знаю, вы из Баку, выросли у моря. Или это очередной ваш трюк? Хотели проверить, как я себя поведу?» «Почему вы считаете, что я приехал сюда только с мыслью о вас?» — поинтересовался Дронгу. «Вам не кажется, что я мог приехать только потому, что меня пригласили в гости?» «Не забывайте, что я все слышала», — загадочно заметила Алтуфьева. «Что ты слышала?» — повернулась к ней Гражина. «Ничего, он знает, о чем я говорю, но делает вид, что не понимает меня». «Я действительно не очень хорошо плаваю», — признался Дронгу. «И люблю по утрам поспать» поэтому я остался в кровати, когда Джил спустилась к морю. Никакой загадки нет. «И вы позволите ей пойти сегодня днем в сауну?» — вкрадчиво спросила Снежан Николаевна. «Нет, не позволю». «Почему?» — удивилась Гражина. «Вы казались мне человеком весьма либеральных взглядов». «Между полным обнажением и купанием на пляже есть разница», — заметил Дронгу. «Я полагаю, что наша семья пока не готова к подобным смелым экспериментам». «Значит, просто боитесь». Насмешливо спросила Снежан Николаевна. «Об этом вы лучше спросите у своего мужа. Он, по-моему, тоже не в восторге от затеи мистера Харта. Мы обязательно пойдем, упрямо сказала Алтуфьева. Просто из принципа спустимся, чтобы этот английский плейбой не считал себя самым свободным человеком в нашей компании. Это ваше право. Я к подобному не совсем готов. У меня уже был похожий опыт, и я оказался не на высоте положения». Грожина прыснула со смеха, А я слышала, что вы ничего не боитесь. Это касается преступников, а не полного обнажения, — улыбнулся Дронгу. Извините, но мне кажется, пора. Он поднялся и прошел в дом. Никогда бы не подумала, что он может стесняться, — сказала Гражина. Про него рассказывали такие легенды. Все это глупости, — убежденно заявила Снежана. Он просто трус, обычный болтливый трус. Может только глубокомысленно рассуждать о преступлениях. Все его победы — один сплошной блеф. Он находит слабое звено самого ничтожного человека из свидетелей и заставляет его рассказать все, что может представлять интерес для раскрытия конкретного дела, а потом выдает эти рассказы за свои гениальные озарения. Так было и с нами. Он припугнул помощника Льва Давидовича, Валеру Арсаева. Тот все сразу рассказал, а этот тип устроил настоящую провокацию против меня. Он сообщил, что принесет документы, якобы изобличающие моего супруга, и прислал какого-то проходимца. Можешь представить себе мое состояние? Я была в каком-то безумии. Достала пистолет и два раза выстрелила в этого типа. Мне казалось, что таким образом я жертвую собой и защищаю своего мужа. А она даже не могла предположить, что Дронгу не поднялся на третий этаж, а стоял в холле, разглядывая фарфоровых арабов, державших подсвечники, и он слышал каждое ее слово. Вот, сволочь, весело подумал Дронгу, как все перевернуло с ног на голову. А потом оказалось, что он устроил обычную провокацию. Продолжала свой рассказ Алтуфьева, И хуже того, все рассказал Льву Давидовичу, выставив меня просто стервой и убийцей. Хорошо, что Деменштейн не поверил ему. Но уже целый год я чувствую, как изменился Лев Давидович, как настороженно он ко мне относится. Конечно, если мужу говорят, что его жена убийца и вор, то он поневоле начинает опасаться такой женщины. — Я ничего об этом не знала, — испуганно произнесла Гражина. «Твой муж обо всем знает», — вздохнула Снежана. «Просто тогда мы по обоюдной договоренности со Львом не стали выносить эту историю на всеобщее достояние. Слишком больно и тяжело мне было, ведь я пыталась защитить наше семейное счастье и нашу семью от грязных вымогателей». «Бедняжка, как тебе досталось!» «И поэтому я очень удивилась, когда твой муж решил пригласить этого типа с женой к себе на виллу. Он ведь знает, как наша семья пострадала от этого человека, которого считают лучшим экспертом». А он просто коварный негодяй, умело пользующийся человеческими слабостями. — Почему ты раньше не говорил мне об этом? Не хотела тебя расстраивать. Сегодня утром, снова увидев этого человека, я просто не сдержалась. К тому же выяснилось, что он в сговоре с этим автандилом. — Что ты говоришь? При чем тут автандил Нарсье? Я стояла на площадке за их спинами и слышала, как они разговаривали. Можешь себе представить, они договаривались, как половчей обмануть наших мужей. — Редкая сволочь! — убежденно подумал Дронгу, Это уже просто неприлично. — Не может быть! — испугалась Грожина. Я слышала, что Автандил предлагает какой-то очень выгодный проект моему мужу, и они хотели пригласить туда Ильва Давидовича. — Это все для отвода глаз! — отмахнулась Алтуфьева. — Они обязательно обманут и твоего мужа, и моего. Ведь наши мужья — обычные бизнесмены, привыкшие зарабатывать деньги своим трудом и умом, а эти двое просто прохвосты. — К тому же они оба кавказцы, а ты знаешь, что с этими людьми нельзя иметь никаких контактов. Все равно обманут и продадут за копейку. дронгу сокрушенно покачал головой. — я думал, что у них совместный проект, — тревожно призналась Грожина. — Лучше сделаем иначе, — предложил Алтуфьева. — Пусть твой муж поговорит с Львом Давидовичем и расскажет ему, в чем суть этого проекта. Они вдвоем вложат деньги и сделают все, что им нужно без этих кавказских прохвостов, и деньги получат только те, кто умеет их зарабатывать, наши мужья. Без этого эксперта и вашего знакомого Автандила, Он какой-то подозрительный тип. Я сразу поняла, что Изольда не его супруга. Но он еще не развелся со своей женой, он нам так говорил. И никогда не разведется. Неужели ты ничего не поняла? Это настоящий заговор против твоего мужа, против вашей семьи. Вам нужно быть осторожнее. Вы такие доверчивые, такие чистые люди». — Я все расскажу Альберту, — пообещала Гражина. Правильно сделаешь. — А я все расскажу своему, и тогда посмотрим, что у них получится. — Бедный Автандил. Невесело подумал Дронго. — Пострадал за компанию со мной? — Но сейчас нельзя будет удалять их с виллы. Тяжело вздохнула Гражина. Иначе будет скандал. Как мы объясним все это другим гостям? Глория Бекман требовательный человек. Она не захочет, чтобы на нашей вилле... Произошел скандал в ее присутствии, или преподобный гуру... Нужно будет потерпеть, пока завтра они сами не уедут. Ничего, потерпим. Один день ничего не решает, главное — не дать обмануть себя с деньгами. Как ты решила? Вы сегодня пойдете в сауну? Не знаю, мы еще так никогда не пробовали. Хотя Чистовский, кажется, не против. Он мне рассказывал, что дважды бывал на пляжах нудистов в прежние годы. Но я не знаю, насколько это удобно, когда все вокруг сидят голые... Ничего страшного, мой наверняка не пойдет. Ему все-таки уже за пятьдесят, такие его выкрутасы не для него, а я пойду. Ты сильно похудела, у тебя какая-то специальная диета, раздельное питание и полный отказ от мучного и сладкого. Я тебе все подробно расскажу. С моей фигурой соваться туда просто неприлично. Ты с ума сошла? Откуда у тебя такие комплексы? У тебя прекрасная фигура, и все мужчины будут смотреть только на тебя. Даже не думай. Пойдем вместе, если наши мужья не захотят идти туда. Ты знаешь, по-моему, этот футболист тоже хочет к нам присоединиться, но очень боится своей жены. Может быть, согласилась Грожина. Я слышала, что он не всегда был образцовым супругом. Наверное, она уже несколько раз ловила его в пикантных ситуациях, злорадно заметил Алтуфьев. Но это их личное дело. Преподобный гуру тоже наверняка не придет. И наш ханжа-эксперт не захочет. Говорят, что крупные мужчины часто комплексуют сильнее других. Возможно, что некоторые части его тела не столь велики, как остальные. Снежана засмеялась. В такие моменты мужчина обязан выйти и раздеться, демонстрируя свое мужское достоинство. Зло подумал Дронгу, Затем неожиданно улыбнулся. Неужели его так задели слова этой стервы? Как глупо. Он ведь понимает, что она всего лишь злится, наговаривая на него. Она не может ему простить, что он разоблачил ее в прошлом году, показав мужу ее истинную сущность. Деменштейн с ней все же не развелся. Он не захотел устраивать грандиозного скандала, но было очевидно, что он все больше и больше отдаляется от нее. И именно этого она не могла простить Дронгу. Он поднялся на третий этаж. Навстречу ему по лестнице спускалась Изольда. Она снова была не в настроении. Наверняка автондил, раздосадованный тем, что их услышала Снежана Николаевна, сорвал свою злость на спутнице. Изольда кивнула в знак приветствия, отвела глаза и прошла мимо. Дронго вошел в свою комнату. Джил уже приняла ванну, высушила волосы и теперь слушала последние новости cnn Увидев Дронгу, она обернулась. — Почему так долго? — Насколько я помню, ты обычно почти не завтракаешь. — Это был особенный завтрак, — пояснил Дронго, усаживаясь в кресло. «Если б ты слышала, какие превосходные слова говорила обо мне Снежана Николаевна...» «Ничего не понимаю. Ты говорил, что она должна тебя ненавидеть». «От ненависти до любви — один шаг», — загадочно улыбнулся Дронгу. «Теперь я точно знаю, зачем Чистовский собрал всю эту компанию. Ему нужны деньги на его новые проекты». «А при чем тут мы?» «Мы с проповедником выполняем роль антуража. Чистовский знает, что я уже однажды помогал Деменштейну...» и нарочно пригласил меня в качестве такого гаранта законности. А наш преподобный гуру будет олицетворять небесное поручительство. В таком случае он ошибся, усмехнулась она. Вы оба явно не справились со своими функциями. Ведь он пригласил еще Стивена Харта, который, по-моему, является явным слугой нечистых сил. Ты видел, как вчера он легко совратил добрую половину наших гостей? — С помощью своей жены, — заметил Дронгу. Боюсь, что вся эта затея добром не кончится. Он даже не подозревал, насколько окажется прав, уже через несколько часов».